Глава 7. Будет ли у роботов искусственный интеллект? Собака, инопланетянин и робот входят в бар. За ними маленькая девочка. Что будете заказывать? спрашивает бармен. Собака поднимается на задние лапы, берёт зубами пакетик жареного арахиса и кладёт его на стойку. Умница, говорит бармен. Инопланетянин прикасается фиолетовым щупальцем к телевизору над баром. Испускает голубоватое свечение, и на экране возникает текст. «Мне, пожалуйста, десять жидких унций пива с тремя с половиной процентами алкоголя». «Надо же!» — восклицает бармен. «Какой сообразительный инопланетянин!» «Мне надо срочно подзарядить батарею», — говорит робот и валится на пол. «Дурачок!» — хмыкает бармен и смотрит на маленькую девочку. «Тебе тоже Орешков?» «Нет, спасибо», — вежливо отвечает она. «Дурачок!» Но почему вы похвалили собаку? Почему испугались инопланетянина? И почему фыркнули на робота? Итак, вот вам вопрос. Кто из них, по-вашему, самый умный и почему? Подсказка: правильного ответа не существует. Вы можете настаивать на любом персонаже, конечно, за исключением робота. Собака выполняет разумное действие в среде, не приспособленной к её нуждам. Инопланетянин решает проблему с языковым барьером, более или менее, а бармен достойно держится в сложной социальной ситуации, одновременно подавая напитки и закуски. Девочка же прочла невербальные сигналы бармена и поняла то, что он в действительности не сказал. Интеллект одно из слов чемоданов по версии Минского. У него могут быть разные значения. В споре люди подразумевают под ним множество смыслов. В словарях тоже нет единогласия. В Оксфордском говорится, что это способность усваивать и применять знания и навыки. А в словаре Вебстере мы находим целые попури. Первое – способность обучаться, понимать и действовать в новой или сложной ситуации. Также – здравый смысл. Второе – способность применять знания для изменения среды или мыслить абстрактно, основываясь на объективных критериях, например – В ходе тестов психологи больше склонны рассуждать о высшей нервной деятельности, суждении, памяти, способности к обучению, мышлении, понимании, ориентировании, счете, речи. Далее существует концепт эмоционального интеллекта, способности управлять эмоциями и социального интеллекта. Даже тесты IQ, упоминаемые в определении словаря Вебстера, подразделяет навыки, которые якобы влияют, например, на решение проблем, кратковременную память, пространственное мышление и речь. Можно возразить, что объединять все эти способности в один фактор под названием интеллект не научно и что в действительности его не существует. Но если даже просто интеллект понятие неопределённое, что тогда можно сказать про ИИ? Откуда мы узнаем, что у робота он есть и что это действительно ИИ? Как ответим на вопрос вынесенный в название главы. ИИ впервые стал полем для исследований в 1950-х, в основном на территории США. На развитие этой концепции повлияло появление тестов IQ. Такой подход тесно связан с картезианской идеей о том, что интеллект это в основном абстрактное мышление и логика. Первая система ИИ под громким названием Универсальный решатель задач General Problem Solver 1959 год. Задумывались, как модель человеческого подхода к задачам в основном на логику. Великих шахматных гроссмейстеров считали обладателями сверхинтеллекта, чем объясняется активная разработка шахматных компьютерных программ. Такой подход к ИИ был привязан к логике. Как компьютер сможет рассуждать разумно, если у него не будет логики? Разные виды логики, а их существует немало, в основе своей просты. У них имеется набор символов, обозначающих правду или ложь. и набор правил по превращению этих символов в другой набор символов, по которому можно решить правильно или ложно некое утверждение. При этом оперировать можно разными символами и правилами. Логические символы не обязательно обозначают предметы из реального мира, примерно так же, как не обязательно подсчитывать яблоки, апельсины или овец с помощью цифр. Поэтому довольно легко было внедрить в компьютер дедуктивную логику и использовать её для решения проблем, которые можно сформулировать в логических терминах. Игры вроде шахмат легко представить в подобном виде. Здесь действует небольшой набор фигур и набор правил по их передвижению. Математические теоремы тоже можно отразить таким образом. Но поток цифр, поступающих от сенсоров робота, это совсем не то, для чего логика предназначена. Когда используем символы в повседневной коммуникации, мы и понимаем, что имеем в виду. Наш язык основан на опыте, полученном в реальном мире. Идея красноты объединяет все предметы красного цвета, пусть даже нереальные, и мы учимся считать, основываясь на физических объектах. Но как робот будет основывать свою логику на опыте, когда его опыт это поток цифровых данных? Мы вернёмся к этому вопросу в главе 12, когда будем говорить об обучении роботов языкам нашей первичной системе символов. В реальном мире человеку необходимо обрабатывать сенсорные данные и действовать разумно, даже не зная, верны они или нет, во многом потому, что мы опираемся на предположения о будущем, которые не можем доказать. Возможно, по этой причине когнитивные психологи настаивают на том, что у человека нет врожденной дедуктивной логики, и он не обязательно использует дедукцию для решения задач. Соответственно, и определение интеллекта через дедуктивную логику проблематично. Индуктивная логика, пожалуй, помогает нам больше. Если дедукция выводит справедливо ли заключение, основанное на истинных предпосылках, то индуктивная логика идет от частного к общему и может давать сбои. Наш опыт говорит, что солнце каждый день встает по утрам, и мы предполагаем, что завтра оно встанет тоже. Конечно, этого может и не случиться, как во многих фантастических романах. И точно так же наша теория о том, что все лебеди белые будет опровергнута, когда мы увидим одного черного. Некоторые исследователи ИИ обходят проблему с определением интеллекта, сводя ее к тому, чтобы дать компьютеру способность делать вещи, которые считаются разумными, когда их делают люди. Это возвращает нас к определению, описанному в Оксфордском словаре. Однако следует помнить, что навыки, к которым мы связываем с интеллектом, сильно зависят от того, где и когда мы находимся. В Западной Европе XVII века способность делить многозначные числа требовала сложного алгоритма, известного лишь узкой интеллектуальной элите. Её представителей считали очень умными людьми. Сейчас мы обучаем такому делению в начальной школе, а компьютеры делают миллионы подобных операций за секунду. Поэтому нам больше не кажется, что для арифметики нужен большой ум. Находясь под влиянием картезианства, многие люди не считают, что для сложных моторных действий требуется интеллект и распознавание предметов, столь трудные для роботов, мы сами производим, не задумываясь. Исследователи ИИ порой мрачно говорят, что в то самое мгновение, как их система обретает какую-нибудь способность, эта способность перестаёт считаться признаком интеллекта. В конце 1980-х годов в исследованиях ИИ сформировалась новая ветвь. Учёные решили подойти к совмещению двух словарных определений более серьёзно. Они стали рассматривать интеллект как набор свойств и атрибутов, позволяющих человеку и другим живым организмам компетентно действовать в изменяющейся среде. Они отметили также, что внешне простые живые существа пчёлы, термиты, тараканы успешно действуют в своей среде вообще без всякой логики и мышления. Эти исследователи стали считать интеллект ситуативным и контекстуальным, то есть привязанным к конкретному контексту и к истории взаимодействия с этим контекстом. Такое определение делает упор на связи с реальным миром, а не на рассуждения, основанные на утверждённой базе. Оно сильно отличается от логики из предыдущих подходов. Данный подход близок к робототехнике. Всё, о чём мы говорили до сих пор, сводилось к тому, как заставить роботов успешно действовать в реальном мире. Именно поэтому удобное определение ИИ, используемое ныне многими учёными, это способность делать правильные вещи в правильное время в конкретном контексте, где бездействия ещё хуже. Конечно, слово правильный вызывает множество вопросов, но данное определение, основанное на действиях, всё-таки даёт нам ключ к оценке интеллекта роботов. Поэтому давайте попробуем начать с рассмотрения операций, которые выполняются у робота внутри, когда он совершает какие-либо действия. В главах 4 и 5 мы говорили, что роботу приходится работать с цифрами, которые он получает от своих сенсоров. Эти цифры необходимо преобразовать в полезную информацию о среде, чтобы, например, различить ориентир, который робот уже видел раньше. Как же он интерпретирует цифры, которые получает? Его программное обеспечение должно знать, от какого именно сенсора поступили данные: от видеокамеры, бампера, лазерного дальномера, ультразвукового радара или какого-то другого. А тип о сенсора зависит и данные, которые считывает робот: пиксели, расстояние, касание и тому подобное. А также их частота: 10 раз в секунду или 50. Особенности конструкции и типа сенсора определяют, как именно кодируется поступающая информация, сколько в ней байтов и что содержит каждый из них, а также как часто робот их получает. Однако, если заменить сенсор робота на новый, например, когда старый сломался или появилась усовершенствованная модель, требующая меньше энергии, ситуация станет другой. Чтобы не переписывать всё программное обеспечение для робота, использующего данные сенсора, программисты разрабатывают его послойно. Идея заключается в том, что нижний слой специфичен для конкретного устройства на роботе, а следующий содержит стандартные цифровые репрезентации и переводит в них поступающие данные. Таким образом, у робота имеются собственные репрезентации, и если нижний слой изменяется, переписывать приходится только процесс трансляции. Всё остальное продолжает работать с использованием действующих репрезентаций. Такое разделение на слои часть архитектуры робота. Количество усилий, затрачиваемых роботом на обработку сенсорных данных, во многом зависит от входящей информации. Предположим, она поступает от сенсора на бампере, который активировался в момент столкновения. Не тратя времени на обработку, робот сразу останавливается. У человека мы называем это рефлексом. Если схватиться за горячий противень, руки автоматически разожмутся. Для этого не требуется никаких размышлений. Мало того, у вас нет выбора, руки решают сами. Очень важно, чтобы у робота имелось подобие таких рефлексов в целях безопасности. Первая жертва робота-манипулятора, Роберт Уильямс, остался бы жив, будь в манипуляторе и сенсор, активирующий остановку непосредственно перед столкновением. Беспилотный автомобиль, сбивший пешехода в Аризоне, тоже следовало бы оборудовать таким. Есть и другие действия, которые мы совершаем, не раздумывая. Реакции не то же самое, что рефлексы. Отчасти мы контролируем их, и они зависят от контекста, в котором мы находимся. Когда кто-то здоровается с вами, вы здороваетесь в ответ — Но то, что именно вы говорите, зависит от того, кто этот человек и где вы находитесь. Вы можете обнять близкого друга или сказать доброе утро мэм генеральному директору вашей компании. Реакции требует больше обработки входящей информации, чем рефлексы, но очень мало обработки для принятия решения о действии. Мы можем описать реакцию как усвоенный набор правил, и их можно вложить также и в робота. Такой подход использовался в самом начале разработки ИИ. Использование термина правило может однако сбить нас с толку. В повседневной жизни мы постоянно основываемся на правилах. Например, если передо мной неожиданно появляется препятствие, я его избегаю. Для робота это означает лишь то, что к нему поступает поток данных, который нужно обработать и преобразовать в правило, по которому угол поворота колёс по мере приближения к препятствию будет увеличиваться, пока препятствие не окажется позади. Некоторые робототехники называют это поведением, а не правилами, чтобы отразить идею их трансформации. На программном уровне это совершается в реактивном слое. Когда угол поворота вычислен, данные надо передать обратно на колеса. Как и с входящей информацией, у робота имеется собственная репрезентация, которая трансформируется в нижнем слое программного обеспечения в команды для конкретных моторов на колесах. Нижний слой всегда работает больше. Помните дискуссию о передвижениях роботов в главе 3? Мы проводили различия между кинематикой, позиционной информацией и динамикой, приводящей силой, взаимодействующей с инерцией и ускорением. Реактивный слой занимается кинематикой, а нижний слой динамикой, чтобы применить нужное усилие к колёсам, повернув их правильно. Вы можете подумать, где тут интеллект? Отчасти ответ заключается в том, что в реактивном слое робота хранится большой набор реакций. Как робот поведёт себя в конкретной ситуации, будет зависеть от того, какие реакции активируются и на какой период. В него постоянно поступает масса сенсорной информации, поэтому многие правила поведения могут включаться одновременно. Как умно робот себя ведёт, насколько успешно он справляется с изменяющейся средой, зависит от того, как он справляется с нагрузкой на свои ресурсы. Поведение робота может быть сочетанным. Избегание препятствий может выполняться одновременно с движением к пункту назначения. Если робот направляется к двери и случайно по пути натыкается на стул, то он объедет его и продолжит путь. Но бывают и несовместимые разновидности поведения. Робот не может обыскивать всё помещение в поисках одного конкретного лица, одновременно двигаясь к двери. Однако, если движение к двери приоритетно, он может поглядывать на лица по дороге. Так как же робот управляет этими поведенческими реакциями? Исследователи в 1980-х считали, что входящие сенсорные данные могут успешно решать проблему, активируя то поведение, которое необходимо на данный момент. Взаимную зависимость между реакциями они собирались регулировать с помощью связующих звеньев, образующих своего рода сеть. Эти звенья должны были показывать, какие реакции конфликтуют, а какие находятся в синергии. Если добавить роботу внутренние сенсоры, то мы можем заставить его вести себя определённым образом, например, искать станцию под зарядки, когда у него садится аккумулятор. Такая реактивная система хорошо работает с роботами, у которых всего несколько задач, например, с роботами-пылесосами. Большим преимуществом является параллельное взаимодействие робота со средой. Но что насчёт устройств, которые должны выполнять широкий спектр действий? Например, роботов-помощников по дому. Построение гигантской сети реакций с многочисленными связями весьма затруднительный процесс. Два поведения могут конфликтовать при одном виде деятельности и прекрасно уживаться при другом. Тестирование, которое показало бы, правильно ли происходит взаимодействие, тоже довольно проблематично. Ранние исследователи ИИ сосредоточились на том, чтобы обучить роботов составлять план Робот строит модель среды с помощью сенсорных данных. Затем на основе базы возможных действий вырабатывает стратегию, выстраивая действия в логической последовательности, которая приведёт его к заданной цели. Чтобы осуществить план, каждое действие необходимо разбить на более мелкие, чтобы заставить работать сенсоры и моторы, которые приводят робота в движение. Мы склонны считать планирование характерным исключительно для человека, подлинным признаком его интеллекта. На самом деле, у некоторых животных и птиц также имеется способность формировать последовательность действий, хотя это и нельзя назвать планом в человеческом понимании. Между прочим, мы планируем куда меньше, чем кажется, обычное при столкновении с непривычной задачей или в сложных ситуациях. Большую часть времени мы просто реагируем, а если требуется последовательность действий, прибегаем к той, которая сработала в предыдущих случаях. На то есть свои причины. Во-первых, планирование сложная когнитивная задача, и когда мы её решаем, остаётся меньше возможностей для выполнения других. Иногда у нас нет времени на планирование, потому что нужно что-то делать сейчас. Во-вторых, чтобы выбрать правильные действия для плана, нам нужна точная модель среды. Нередко получить её затруднительно, потому что мы опираемся только на свои чувства. Планируя сходить за молоком, мы не можем знать, придётся ли нам останавливаться на светофоре до того момента, пока не доберёмся до него. Мало того, план рассчитан на будущее, поэтому в процессе мы автоматически считаем, что среда не изменится кардинальным образом, помешав нам выполнить задуманное. Если я стою в пальто, готов идти в магазин, и мне в дверь звонит курьер с доставкой, мой план придётся изменить. Именно поэтому большая часть нашего планирования это перепланирование. Всё это причины, по которым инженеры в 1980-х предпочли подход, основанный на сенсорных данных, указав на то, что роботы, опирающиеся на планирование, работают крайне медленно, не замечают серьёзных изменений в окружающей среде и зачастую не выполняют и половины плана. В главах 4 и 5 мы узнали, как трудно роботу составить точную модель окружающей среды. В реальном мире всё быстро меняется ещё и потому, что рядом находятся люди, занимающиеся своими делами. Избегание неожиданных изменений — одна из причин, по которой заводы перестраивают под использование промышленных роботов. Исходные идеи планирования у роботов делали их видение туннельным. Робот игнорировал всё, кроме действий, которые должен был выполнять. Если бы и перед ним внезапно разверзлась пропасть, из-за туннельного видения он провалился бы прямиком в неё. В условиях конфликта идей учёные начали думать, можно ли иссочетать послушность и интерактивность сенсорного подхода с целеполаганием, лежащим в основе планирования. В конце концов, разве не так поступают люди? Мы сливаем эти два подхода, используя план в качестве основы для своих действий, вместо набора инструкций, уточняющих каждый наш шаг. План сообщает, что мы должны делать на абстрактном уровне, и уже в процессе его выполнения мы решаем, как именно добиться цели с учётом условий в реальном времени. Поэтому в моём плане похода в магазин должно быть действие переход дороги, но то, как именно я её перейду, будет определяться состоянием светофора на момент, когда я окажусь перед ним. Возвращаясь к идее послойной архитектуры, это добавляет нам третий слой помимо рефлекторного и реактивного, о которых мы уже говорили. Вместо того, чтобы обучать реактивный слой тому, в каком порядке активировать реакции, третий слой выбирает, какие реакции из многих будут полезны роботу для достижения поставленной цели. Чтобы идти дорогу, роботу нужна реакция, которая позволит ему нажать кнопку на светофоре, если никто этого ещё не сделал. сенсорная реакция, которая активируется со сменой сигнала, и набор навигационных реакций, которые переведут робота на другую сторону улицы. Если светофор уже зелёный, достаточно просто реакцией перейти дорогу. Таким образом, третий слой занимается выбором контекста для массы реакций, хранящихся слоем ниже. Вам всё равно может казаться, что это никакой не интеллект, просто планирование действий и разбивка их на этапы, которые активируют разные реакции. а те, в свою очередь, отправляют набор цифр на моторы колес. Как робот решает, что делать в первую очередь? Как понимает, какие цели перед ним стоят? В 1980-х, когда исследователи интересовались простейшими животными, а не человеком, это не было для них проблемой. Их роботы искали источник света, выполняли фототаксис, двигаясь к зарядным станциям, когда у них садилась батарея. Или же они изучали рабочую среду, И составляли её карту, как в Слем. Роботы-пылесосы в этом смысле их ближайшие потомки. Тем не менее, даже сложные роботы, взаимодействующие с человеком, до сих пор выполняют лишь узкий спектр задач. Университет Карнеги-Меллон в течение нескольких лет проводил опыт с каботами, сотрудничающими роботами, которые занимались доставкой товаров, заказанных пользователями через сайт, а руководила ими программа, похожая на ту, что принимает заказы на такси Uber. роботы доставляли самые разные предметы, включая стаканы с кофе. Они автономно путешествовали по многоэтажному зданию с массой одинаковых коридоров и сложными пространствами вроде кафетериев. У этих роботов не было рук, только корзины для заказов. Вспомните нашу дискуссию в главе 6 о том, как сложно заставить руки роботов работать правильно. Корзины разрабатывали так, чтобы в них можно было перевозить стаканы с кофе, не расплескав его. Роботы при необходимости просили людей о помощи: вызвать лифт, открыть дверь, положить нужный предмет в корзину. Таким образом, основной их задачей была навигация, а сам эксперимент посвящался разработке надёжного метода локализации, когда робот будет точно знать, где в здании он находится. Каботы наглядно демонстрируют, почему автономные роботы пока могут выполнять лишь узкий спектр действий. Задача каждого робота разбивается на цепь движений, Они должны входить в арсенал движений, которые робот может выполнять, то есть вписываться в карту его реакций. Робот должен обладать способностями, приспосабливающими его к среде, в которой он оперирует. Способности и среда в свою очередь определяют, сможет ли он оперировать успешно и не сядет ли его батарея на полпути. Я никогда не поставлю перед собой цели, которая подразумевает пробегать каждый день по 50 миль, потому что понимаю, что у меня нет такой способности. Поставить перед роботом без рук задачу брать стакан с кофе, заведомо обречь его на поражение. Мы склонны недооценивать огромный объём знаний и умений, которые используем при составлении планов. Вторая группа исследователей ИИ 1980-х, не занимавшаяся робототехникой, сфокусировалась на этой области. Для них интеллект заключался не в способности волшебным образом решать любые задачи, а скорее в объёме знаний, в том числе и о том, какие навыки применять в определённой ситуации. Они заложили основу для так называемых экспертных систем, которые ищут пути кодировать знания о мире для использования компьютерами. Однако, как роботы хорошо работают лишь в узких границах, так и экспертные системы справляются лишь с конкретными задачами, например, диагностикой бактериальных инфекций на основании лабораторных данных или конфигурированием компьютеров из доступных компонентов. Вы можете возразить, что в наше время у роботов есть выход в интернет, поэтому им доступны все знания, какие только существуют обо всём и обо всех. Есть две причины, по которым это не является ответом. Во-первых, интернет содержит данные, а не информацию. И данные его не всегда точны. Вспомните о ложных новостях. Не будем говорить о сайтах, посвящённых порнографии и азартным играм. Пользователи люди преобразуют эти данные в полезную информацию. Даже алгоритмы поиска, которые используют технологии ИИ, плохо справляются с неоднозначностью. Например, на поиск по слову глухарь вы получите ссылки на сайты о птицах, а не о шотландской группе с тем же названием. Во-вторых, данные в интернете представлены преимущественно в языковой форме. Это не только требует больше языковых навыков, чем у роботов обычно есть, о чём мы ещё поговорим в главе 12, но и затрагивает вопрос о трансформации отдельных слов в реакции робота, которые будут приводить к его сенсорной или моторной активности. Многих людей тревожит появление у роботов собственного цели полагания. В следующей главе мы узнаем, что это не столь большая проблема, когда будем исследовать вопрос их способности к обучению. На данный момент цели у роботов только те, которые в них вложили программисты. Также роботов снабжают набором действий, позволяющих им планировать и карты связей между этими действиями и реактивным поведением, которое заставляет робота производить операции. Эти реакции также в основном запрограммированы. Любой может научиться программировать маленьких дешёвых роботов, но вы быстро поймёте, что с учётом ограниченного набора поведенческих реакций, малой подвижности и чувствительности, есть чёткий предел тому, что они способны делать. Они забавные, с их помощью можно освоить программирование, но в первую очередь оценить, сколько с ними связано сложностей. Ни в программной, ни в материальной части эти роботы не обладают способностями вести себя разумно. чтобы мы не понимали под этим словом, даже если их программируют самые опытные специалисты. Ранее мы говорили, что большая часть планирования у человека это перепланирование. Мало кто упоминает о том, что важным аспектом интеллектуального поведения является способность замечать, когда что-то идёт не так, и предпринимать ответные действия. Цитируя популярную пословицу, безумство повторять те же ошибки и ожидать других результатов. Даже люди не всегда это понимают. Что уж говорить о роботах, крепко привязанных к их рабочему контексту. Иногда в них просто не заложена способность что-то замечать, как в знаменитой истории о роботе-пылесосе. Джесс Ньютон из Литтл-Рока в Арканзасе написал в своем блоге, что запрограммировал робот-пылесос убирать гостиную каждую ночь в час 30, чтобы там было чисто, когда семья проснется. Однажды ночью его собака Иви оставила кучу на коврике у двери. Робот переехал её и размазал экскременты по всему полу. Автор блога написал, что это сильно напоминало картину Джексона Поллока. 25 футов коричневых полос. Это не единственный инцидент. Создатели Румба, самого популярного робота-пылесоса, признают, что такое происходит нередко. Конечно, сенсор, который будет отличать грязь от собачьих экскрементов, построить не так легко. Наверное, тут бы помог масс-спектрометр. Но ни по размерам, ни по стоимости он никак не годится для маленького робота-уборщика. Также владельцам роботов-пылесосов советуют самим поднимать с пола гвоздики, винтики и детальки Лего. Таким образом, мы возвращаемся к вопросу о распознавании объектов. Уборщик-человек предсказал бы неудачу, которую робот-пылесос не замечает даже когда она уже произошла. Проблема с сознанием роботом ошибок заключается в том, что в большинстве случаев множество вещей может пойти не так. Ограничение количества таких вероятностей ещё одна причина, по которой заводы полностью перестраивают под промышленных роботов. Действительно, по логике на каждое истинное утверждение приходится бесконечное множество ложных. Мой план сходить в магазин может провалиться, если рядом возникнет серьёзный пожар и весь квартал перекроют. Или если в магазине закончится молоко, или если я споткнусь и упаду, сломав себе руку. Подобных вариантов не перечесть. Некоторые из них могут вообще не позволить мне купить молоко, по крайней мере, пока мне на руку не наложат гипс. Некоторые потребуют перепланирования, например, кордоны через определённое время всё же снимут. Для каких-то потребуется новый план. Если в ближайшем магазине молока нет, то, может, в другом оно ещё осталось. Люди не только лучше замечают, когда что-то идёт не так, но и лучше решают, когда стоит отказаться от плана, изменить его или составить новый. Может, соседка одолжит мне молока, если её попросить. Также мы лучше осознаём, насколько важна для нас цель и сколько усилий стоит потратить, чтобы её достичь. Вы же не поедете на поезде из Эдинбурга в Лондон за молоком. Важная составляющая инженерии оценка потенциальных рисков и максимальная безопасность. Если высотное здание обрушивается, то оно должно оседать вниз, а не валиться набок. К счастью, в строительстве вариантов ошибки не так много, в отличие от робототехники. Самое простое для робота, который совершил ошибку, остановиться и ожидать дальнейших инструкций. Наезд на кучу собачьего дерьма это фатальная ошибка для робота-пылесоса, и не лучший выход, если он будет просто мигать красной лампочкой или пищать. То же самое касается планетоходов, занимающихся сложными манипуляциями там, где их нельзя быстро отозвать и починить. Все эти примеры возвращают нас к упомянутому ранее постулату о том, что мы недооцениваем объём знаний, которым пользуемся при взаимодействии с окружающим миром. Это ещё один аргумент против вероятности разработки так называемого искусственного генерального интеллекта или ИИ в обозримом будущем. Данный замысел со временем аналог универсального решателя задач, вера в возможность создания механизма, который сможет воспроизводить врождённый интеллект. Кстати, ещё одно слово чемодан. ИИ или просто ИИ обычно представляют как машину который может понять или выполнять те же интеллектуальные задачи, что и человек. Это очередная отсылка к картезианскому взгляду на интеллект. И проблема для создателей ИИ, поскольку в наше время в рекламе, нацеленной на людей, не работающих с ИИ, часто делаются громкие заявления о том, что он вот-вот появится. По сути, мы имеем дело с третьей волной подобных заявлений. Первая была в 1950-х-60-х, а вторая в 1980-х. И после каждой наступал период охлаждения, когда разработки надолго останавливались, и наступала так называемая «зима ИИ». Мы вернемся к вопросу ИГИ в последней главе аудиокниги, когда будем обсуждать социальные проблемы робототехники. Пока же мы выяснили, что на текущий момент человечество понятия не имеет о том, как создать ИГИ и ИИ, даже если предположить, что мы определились таки, каким он должен быть и что должен уметь делать. Однако мы можем создавать полезных роботов для конкретных задач, и охват этих задач расширяется в любопытных направлениях.